Пока Антон созерцал ландшафты планеты, его спутник закончил, наконец, осмотр диковинного объекта, подошёл и сел рядом, устремив взгляд зелёных глаз в котловину. Рука Антона непроизвольно легла на мягкую холку животного, которая, сидя, была ему почти что по грудь. «Урн?» Пух поднял голову и вопросительно посмотрел на человека. Антон был поражён естественностью и непринуждённостью этого движения. В этот момент сидящий рядом с ним зверь столь разительно напоминал своим обликом и повадками самого заурядного и искренне привязанного к своему хозяину кота, что он на секунду засомневался в здравости собственного рассудка. Слишком уж невероятно. Практически нереально выглядела их встреча. Да и все события вчерашней ночи тоже. Чем больше Антон присматривался к облику и повадкам своего спутника – тем сильнее росло внутреннее ощущение, что перед ним именно кот. В зоологическом музее Элио были заботливо сохранены все образцы земных животных, чьи замороженные эмбрионы доставил на поверхность планеты колониальный транспорт Кривич. Некоторые из них прижились на Элио, некоторые нет. Но натуральные чучела представителей исчезнувших видов постоянно занимали несколько залов экспозиции музея. Так что в свое время маленький Антон вдоволь нагляделся на львов, тигров, пантер, гепардов и прочих представителей семейства кошачьих. Все они были в той или иной степени похожи на пуха, но как дальние родственники, не более. Обдумав все это, Антон так и не смог прийти к какому-нибудь разумному объяснению. Ясно было одно. Лежавшая у его ног котловина, изолированная от остального мира планеты своими отвесными стенами, должна была быть достаточно плотно заселена сородичами пуха. Иначе как объяснить их случайную встречу во время грозы? И еще его не покидало предчувствие, что сидящий рядом с ним громадный кот хотя бы однажды в своей жизни сталкивался с человеком. Антон по личному опыту знал, что ни один дикий зверь не станет выказывать дружелюбие незнакомому существу. В лучшем случае он бы проигнорировал странное двуногое. Эти размышления во многом предопределили его дальнейший выбор. Он сам не заметил, как чувство пустоты и безысходности в его душе постепенно вытеснило жгучее любопытство. Антон твердо знал, что на эту планету никогда не ступала нога космических первопроходцев с его родной планеты. Цивилизация Элио всего 70 лет назад, после долгого и мучительного развития, сумела вторично выйти в космос. И почти что сразу после освоения орбитального пространства своей собственной планеты была втянута в затяжную и кровопролитную борьбу с безумными экспансионистами далекой и уже прочно забытой прародины. Эта планета, находящаяся на огромном расстоянии от родины Антона, никак не могла посещаться космонавтами Селио. А вдруг где-нибудь здесь замаскированная база землян? Обожгла его внезапная мысль. Антон невольно огляделся, чувствуя, как от посетившие его мысли окружающий мир вдруг начал неуловимо меняться, словно поблек сияющий полдень. Тени вдруг стали враждебнее и резче, звуки изменили свой нейтральный характер, и к ним примешались подозрительные шорохи. Рука Вербицкого непроизвольно легла на рукоять пистолета. Пух сонно прищурился и внезапно повалился на бок. Задрав к небу одну из лап, он принялся вылизывать рыжую шерсть, изредка поглядывая на побледневшего Антона. « Тфу ты черт, — непроизвольно выругался пилот, присев на корточки. Для тебя все вокруг в полном порядке. Да, котяра ты бессовестный. Ответом на его упрек был холодный и мокрый нос, тут же с готовностью уткнувшийся в его щеку. В этот момент Антон и принял окончательное решение. «Хватит вылизываться!» – скомандовал он. «Пойдем-ка, поглядим окрестности!» Пух сощурив смотрел на него зелеными глазками-щелками. Лишь кончики его ушей слегка подергивались, улавливая человеческую речь. Антон сделал несколько шагов в сторону обрывающегося над котловиной склона и, наметив тропинку, решительно полез вниз, цепляясь руками за чахлые редкие кусты, изредка попадавшиеся на его пути. Преодолев с десяток метров, он остановился и посмотрел вверх. Над обрывом торчала голова и передние лапы пуха. Кот смотрел вниз на удалившуюся фигуру человека и нервно подергивал шкурой, готовясь к прыжку. Наконец он решился и, оттолкнувшись от края обрыва, взвился в воздух, рыжий молнией промелькнув над головой оторопевшего Антона и мягко приземлившись метров в двадцати ниже. «Ну ты даёшь!» изумленно покачал головой Антон, возобновляя спуск. Тот путь, по которому они спускались, был, наверное, одним из немногих возможных выходов из котловины. По некоторым признакам Антон решил про себя, что здесь некогда извергался водопад. Скальные выступы были сглажены, менее прочные породы попросту вымыты многолетним течением воды. И древнее русло представляло собой последовательность сбегавших ко дну котловины базальтовых террас, покрытых более поздними оползнями почвы. Ему невероятно повезло, что, находясь в полубессознательном состоянии после ранения, он скатился именно на такую вымытую некогда водой площадку. Спускаясь, он задержался на ней. Среди редких деревьев с ярко-зелеными плоскими как зонтиками кронами еще стояли лужи воды. Задрав голову, он оценил свой ночной путь до следующего уступа, где располагалась укрывшая его пещера, и невольно покачал головой. Решиться на такой подъем, тем более ночью и в дождь, мог только умирающий безумец. Его спутник тем временем оказался уже далеко внизу, и рыжая с коричневатым отливом спина пуха мелькала между камней почти у самого дна котловины. Антон мысленно наметил следующий отрезок пути и полез вниз, воспользовавшись участком старого оползня, на котором росли колючие кусты. Цепляясь за них, а иногда, просто утрамбовывая ногой почву в виде небольшой ступеньки, он более или менее благополучно достиг самой нижней каменной террасы. По мере того, как он спускался все ниже, прохладный и грековатый горный воздух стал значительно теплее. Появились различные тревожащие обоняния человека запахи, Чувствительно повысилась влажность. Вообще, судя по первому впечатлению, микроклимат котловины наводил на мысль о болотах и долгих утренних туманах. Дно котловины, как пилот заметил еще сверху, не было ровным. Ближе к месту крушения его истребителя виднелся поросший кустарником холм. Дальше почва опять понижалась, полого опускаясь к противоположной, совершенно отвесной стене. Пока что, несмотря на удвоенное внимание, Антон не заметил каких-либо признаков человеческого присутствия. Вокруг была сонная, девственная природа с преобладанием ярких зелёных тонов, умытой ночным дождём растительности. Хотя делать скоропалительные выводы он не собирался. Диаметр котловины превышал сотню километров, и по мере спуска её дальний край всё больше тонул в голубоватой туманной дымке. Да и в ближних окрестностях рассматривать вскоре оказалось нечего. Внизу лежал плотный шатер-крон, из которого торчали только склоны и вершины холма. Впрочем, одно место среди бескрайнего моря зелени все же привлекло внимание Антона. Вдалеке, приблизительно в 20 километрах от холма, в кронах деревьев зияла внушительная прореха, по краям которой виднелись явные следы пожара. «Наверное, туда ударила молния во время грозы», – предположил он, преодолевая последний отрезок спуска. Под сенью ближайших деревьев его ждал пух. Кот растянулся на короткой и жесткой траве, и Антону на ум пришел невольный вопрос, лишь пополнивший список связанных со зверем странностей. «Как, – спрашивается, – сочеталась окраска его шерсти с окружающей зеленью?» где не было даже намека на рыжие или коричневые цвета. Антон еще не знал, что ответ, намучивший его вопросы, находится совсем близко, менее чем в километре, прямо на склоне возвышающегося впереди холма.